Тем временем, май 1637 года от Рождества Христова, Европа и окрестности. Колесо истории вильнуло и покатило не по намеченной колее, а по неведомой никому целине, в неизвестную сторону. В Крыму полыхала полномасштабная гражданская война со всеми ее прелестями, вторая за десятилетия. По всему полуострову клубились облака пыли и дыма и в выжженной уже жарким летним солнцем степи, и в зелени садов, обработанных полей, ухоженных виноградников, в Крыму выращивали свой, особый, бескосточковый, для изюма, виноград, кишмиш. Везде пылали юрты и дома, лилась кровь. Брат шел на брата, сыновья восставали против родителей, предавали самые верные друзья. Не было в Крыму надежного места ни для кого. И отсидеться, не встревая в эту мясорубку, шансов там ни у кого не было. Пешков еще не родился, но его формула «кто не с нами, тот против нас» действовала с неумолимостью закона природы. И наед Гирей пытался стать независимым государем. Нельзя сказать, что эта попытка была для Гиреев первой. В 1628 году один из его предшественников, Мухаммад Гирей, пытался избавиться от опеки Стамбула. Для противодействия янычарам толковой пехоты у крымских татар никогда не было. Он привлёк запорожцев во главе со знаменитым гетманом Михаилом Дорошенко. В решающей битве под стенами Кафы сошлись татарско-запорожская и татарско-османская армии. Но тогда предательский удар одного из татарских мурз превратил победу в поражение. Погибли все предводители: Мухаммад Герей, Михаил Дорошенко, и ставленник султана Дженнибек Гирей. Возглавленный три силы Запорожский табор с немалым трудом и большими потерями сумел вырваться из Крыма. Сейчас положение было принципиально иным. Султан Мурат вел тяжелую войну с персами за возвращение Багдада. Уйти оттуда для него означало признание собственного поражения в длинной, кровавой и важной войне. Несмотря на славу пьяницы, Мурат умел добиваться поставленных целей. Раздергивать свое основное войско перед решительным походом было неразумно, и он ограничился приказом румелийскому паше отправить помощь назначенному им крымским ханам Джамбул-Гирею. Селистрийский паша Кантемир Араслан-Аглу на тот момент уже не пользовался доверием султана, да и только что потерпел от татарско-запорожского войска тяжелое поражение. Учитывая активность казаков на море, ожидать массовой переброски войск на полуостров не стоило. Ее и не было. Бейлер-бей Е.Н. Паша отрапортовал о начале подготовки кампании на покарание ослушников татар и их союзников. Но такие дела быстро не делаются. Идти же в поход на Крым по суше летом — форменное самоубийство. Большой поход на непокорных воли султана мог состояться не раньше весны следующего года. Вместе с гарнизонами прибрежных городов Северного Причерноморья Джамбулу удалось наскрести чуть больше шести тысяч пехотинцев. Под его руку добровольно стали мансуры и маниты, недовольные прекращением набегов и усилением ширинов. Поначалу Гирею удалось добиться немалого успеха. Благодаря предательству одного из приближенных Джамбул Гирея, присланного на смену взбунтовавшемуся хану, отряд Джамбула был окружен и в вчистую зачем платить предателю, который уже не будет полезен, вырезан. Однако эта победа вскоре осложнила положение самого Инаиета. Султан назначил крымским ханом другого гирея. Импульсивный, плохо продумывавший свои шаги крымский хан. Получил во враги умного, энергичного ислам Гирея. Не вступая в генеральное сражение, ислам начал больно общипывать отряды верных союзнику казаков. Вскоре появились перевезчики уже из лагеря Ширинов. Прибудь в этот момент в Крым недавно подавленная буджаки, крымского хана люто ненавидевшие, все для незадачливого бунтаря могло закончиться уже тогда. Но в Крым вошли запорожцы, ведомые Хмельницким. И положение ислама быстро ухудшилось, как полководец он со знаменитым гетманом сравниться не мог. Буджаки же, сильно пострадавшая в только что закончившейся войне, после тайного визита какой-то делегации, вдруг атаковали правобережную Малую Русь. Там запылали поместья и села, потянулись на юг караваны рабов. Да не учли самые ловкие из людоловов, что именно на правобережье было сосредоточено Большое польское войско. Гетман, конец польский, намеревался окончательно решить казацкий вопрос. Схизматиков он ненавидел и презирал. И эти недостойные полководца чувства провоцировали его на поступки не просто неразумные, а откровенно глупые. Во всей Малой Руси, контролируемой поляками, лютовали карательные отряды. Хлопов и неожиданно попавших в их число еще недавно бывших свободными крестьян, беспощадно секли, их жен и дочерей насиловали, хозяйство схизматиков разграбляли. Не то что любое сопротивление панскому произволу, но и малейший намек на оное был поводом для жесточайших расправ. Коллаборационистская старшина, мечтавшая об уравнении своих прав с панскими, страдала не в меньшей степени, чем остальное православное население. Несколько сотников из реестровцев уже сбежали, с большей частью своих сотен, в земли запорожских вольностей. Попытки назначенного из Варшавы гетмена реестровых казаков Канановича договориться с конецпольским наталкивались на презрительный отказ гордого аристократа. «Я с каким-то москалём безродным переговоров вести не буду. Никто меня это сделать не заставит», — отвечал он на указания из Варшавы. Нашествие буджахских татар на давно освоенные, закрепощенное по нами земли вынудило конец Польского изменить свои планы. Так же, как и панов, вознамерившихся помогать братьям-католикам в Европе. Свои имения для них были куда ближе и дороже католической солидарности. Неожиданно быстрое прибытие в район набегов больших отрядов конницы, в том числе тяжелой, панцерной, стало для буджахских чамбулов крайне неприятным сюрпризом. Никто о их наличии в этом районе войск не предостерегал. Они шли безнаказанно пограбить, а не умирать в боях с превосходящими их по всем показателям врагами. Тем, кто сумел быстро сообразить, чем окончится промедление в бегстве, уйти удалось, хоть и сильно пощипанным отрядами венгерской конницы. Однако бросать полон, который не имели возможности добывать больше двух лет из-за войны с ханом и Найетом, решились далеко не все. За что слишком жадные или тугодумы поплатились головами. Шансов отбиться от блестящей польской кавалерии у грабителей не было. Зато речь Посполитая получила лишний козырь в политической борьбе, истово ненавидевший неверных контимир Араслан Аглу, в который раз уже подставил своего повелителя. Султану перед походом в Персию меньше всего нужны были трения на северных границах. Пойди поляки войной на Молдавию, вассальное османом государство, помочь им смогли бы только войска Румелии. А ведь они созданы прежде всего для противостояния империи. В сражениях с буджахскими татарами отличились отряды многих панов, коронное войско Конецпольского, но ни сечевых черкас, ни реестровых казаков там замечено не было. Запорожские заставы предупредили о набеге, но из-за малочисленности отражать его не пытались и вставать в один строй с гонителями православия даже реестровцы не спешили. Гражданская война, еще более масштабная, беспощадная и жестокая, чем шедшая в Крыму, неотвратимо надвигалась на Малую Русь. Призывы «Конец польского» использовать гражданскую войну в Крыму и уход османского войска в Персию результата не дали. Как бы им с королем Владиславом не хотелось повоевать, большинство магнатов были против войны. Речь Посполитая окончательно утратила пассионарность, хотя для своей защиты имела еще немалые силы, в чем недавно могли убедиться и русские, и шведы. Черкесия занимала в те времена куда большую территорию, чем сейчас, и населена была густо. По подсчетам века следующего, XVIII, одновременно в поле могли выйти до 150 тысяч рыцарей. Да-да, именно рыцарей. Как еще назвать всадника в кольчуге и прочим защитном вооружении, сидящего на лошади, защищенной кольчужной броней, посвятившего свою жизнь воинам и набегам, живущего по своеобразному рыцарскому кодексу, исключавшему погоню за наживой? По-моему, только рыцарем, и никак иначе. Правда, основным занятием для них были внутренние разборки. Воевали они чаще всего именно друг с другом, и добычей для реализации на рабских рынках Османской империи им служили черкесы, нередко одноплеменники. В XVII веке, правда, этим грешило меньшинство черкесских рыцарей. Лагерными псами галерной каторги и гаремного рабства в большинстве они стали позже. К тому же Черкесию раздирала вражда между племенами и родами. В реале рыцари плохо отбивались от крымских набегов, Хотя и неоднократно татар били, и потом, схватившись с Россией, проявили фантастическое умение не договариваться между собой. Но вне моральных императивов перед казаками встала огромная проблема. Черкесия обладала огромным военным потенциалом. Если бы несколько десятков тысяч черкесов атаковали пришедших на завоевание Темрюка и Тамани казаков, пришельцы были бы обречены. Тяжелая черкесская конница могла смести их без больших затруднений. На счастье вольных сынов Днепра и Дона нашествия сразу десятков тысяч можно было не опасаться. Ведь черкесами называли не один какой-то народ, а целую группу родственных по языку народов адыгской группы. Между собой они жили очень недружно. Казаки черкесы, коих было немало, не случайно запорожцев в Москве тех времен называли черкасами, Подсказали, с кем надо договориться, чтобы поход на Темрюк был казацко-черкесским. Союзников среди адыгов нашли легко. Появление в черкесских землях врагов поначалу взволновало только обитателей именно тех земель, куда они пришли. Жителей крупнейшего из работорговых центров Черкесии, Темрюка и окрестных сел. Два из пришедших таборов, Донской и один из Запорожских, начали осадные работы вокруг Темрюка, второй пошел по окрестностям, в чем ему охотно поспособствовали имевшиеся черкесские союзники. Пока казаки у Темрюка рыли окопы вокруг осажденного ими города, запорожцы, занявшиеся сельской местностью, активно зачищали села. И совсем не так относительно безобидно, как нынешняя русская армия в Чечне, заведомо отнесенная к безусловно вражеским, Часть из них была мамлюкскими. Они очищались от населения в самом прямом смысле этого слова. Примечание. Черкесские рабы очень высоко ценились в исламском мире. Именно из них формировались гвардейские части для различных правителей. В Египте мамлюки сначала тюркского, а к 17 веку черкесского происхождения, сами захватили власть и удерживали ее несколько сот лет, рекрутируя себе смену на родине. Часть мамлюков, отслужив какой-то срок и обогатившись, возвращалась в Черкесию и строила там особое мамлюкские село, очень богатое и заведомо враждебное любым немусульманам. Стариков и больных убивали, мужчин гнали на угольное копия открытое для добычи топлива на Дону, женщин частично забирали себе для женитьбы на них, большей частью отправляли на арабские рынки. Как-то так получилось, что немалая их часть ушла не в Россию или Персию, а вопреки запрету Совета атаманов на малоазиатские рынки. Цены там из-за почти прекратившихся татарских набегов на Русь существенно выросли. Черкесские союзники казаков работорговли также не чурались. Даже жители, разоряемой казаками местности, собрать войско для отпора врагам не сумели. Каждое село отбивалось самостоятельно. Разве что на помощь приходило некоторое количество добровольцев из соседнего села, следующего в списке на уничтожение. Если кто посчитает такое поведение глупым и надуманным, то с первым соглашусь, а о надуманности здесь нет ни грана. Именно так черкесы вели себя при реальном завоевании их России. Кстати, еды на долговременную осаду Темрюка у казаков просто не было. Грабеж был жизненно необходимым для продолжения наступления. Окружив Темрюк, казаки предложили его жителям почетную сдачу. Однако это предложение было с насмешкой отвергнуто, Считавшая Османскую империю сильнейшим государством в мире и гордившиеся своей службой ему темрюковцы сдаваться не собирались. За помощью в Стамбул они успели послать, не слишком превосходивших их по численности врагов не боялись. Дошедшим уже до них слухом о взятии казаками Азова, куда лучше укрепленного, чем Темрюк, жители осажденного города не верили. В их понимании кучка разбойников не могла одолеть могучее войско повелителя правоверных, защищавшее Азов. Учитывая, что в Реале даже в середине XIX века черкесы верили в непобедимость османской армии, в веке XVII такая вера была у них непоколебимой пока осажденные вглядывались в морские дали, ожидая оттуда избавления от врагов, казаки не ленились копать зигзагообразные окопы к стенам, предварительно окопавшись от возможных контратак из города и извне. Решив не мудрствовать лукаво, Татаринов намеревался повторить удачное недавнее взятие крепости Азова и в Темрюке, со своими поправками к плану штурма, естественно. Непрекращавшаяся никогда борьба за власть в Стамбуле вышла на новый виток противостояния между матерью султана и великим визирем. Валиде Ханум и великий визирь пытались опорочить друг друга в глазах повелителя. Победа в этой войне все более склонялась на сторону прекрасно знавшей все слабости сына матери султана. То, что проигравшему долго плакать не придется, знали оба, боровшихся за власть. Не те были традиции у высокого порога, чтобы щадить проигравших. В Москве радовались и тревожились. Радовались существенному сокращению набегов и разгромам супостатов, тревожились, как бы это ни вышло России боком. Страна никак не могла опомниться от поражения в несчастливой Смоленской войне. В городах было неспокойно, в провинции то и дело вспыхивали бунты. Новая война могла вызвать ужасные катаклизмы. Это в окружении Михаила хорошо понимали, зачастую переоценивая силы врагов и недооценивая их собственные проблемы. Казацкая старшина, осознав перспективы развития, предалась любимому после грабежа делу, интригам против друг друга и поиску временных союзников для смещения со сладких постов своих противников или недавних союзников всерьез заниматься развитием огромной территории им было некогда.